А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной, и давно уже оставленных всем городишкам горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знало тогда. И тем не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом.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 Он не хочет, чтобы ты вышла за ужина. Вообще же говорил сбивчиво. Как ты сам его объясняешь себе, Родя? Как он тебе показался? Признаюсь, ничего хорошо не понимаю. Предлагает десять тысяч, а сам говорил, что не богат. Объявляет, что хочет куда-то уехать и через десять минут забывает, что об этом говорил. Вдруг тоже говорит, что хочет жениться и что ему уж невесту сватают. Конечно, у него есть цели и всего вероятнее дурные, Но опять как-то странно предположить, что он так глупо приступил к делу, если б имел на тебя дурные намерения. Я, разумеется, отказал ему за тебя в этих деньгах раз навсегда. Вообще он мне очень странным показался, и даже с признаками как будто помешательства. Но я мог и ошибаться. Тут просто, может быть, надувание своего рода. Смерть Марфы Петровны, кажется, производит на него впечатление. — Упокой, Господи, ее душу! — воскликнула Пульхеря Александровна.